Глава четвёртая. Удивительный рынок. Я не разговаривала с ней всю дорогу. Друг замминистра, представившийся господином Авером, любезно довез нас до места и лично сопроводил в отведенный покой. Затем, наконец, прохладно попрощался и ушел. Натка демонстрировала раскаяние, но не очень убедительно. В целом чувствовалось, что ее настроение вновь взлетело до небес. Увидев шикарный номер, она и вовсе впала в эйфорию. Пока я мрачно распаковывала вещи, подруга успела засунуть свой нос в каждую комнату и допросить услужливого портье на предмет имеющихся в гостинице развлечений. Затем она посетила ванную, переоделась, легко кинула мне. «Я в бассейн. Хватит дуться. Сходи пока, прогуляйся, что ли» и унеслась прочь, обдав меня сладким ароматом духов. По правде говоря, до этого я планировала по возможности проводить время в номере и специально взяла с собой несколько интересных книг, но сейчас, не иначе как из-за обиды на Натку, вдруг передумала. Она ведь прекрасно знала, что без нее я не рискну выйти в незнакомый город, поэтому предложение прогуляться было настоящим издевательством. «А что, если я действительно схожу в какое-нибудь интересное место, а?» «Представляю, как она обалдеет. Страшно, конечно, до жути, но ведь у меня теперь есть телохранители. Кроме того, подруга нагло пользуется тем, что я от нее завишу. Если она увидит, что я и без нее отлично провожу время, то, скорее всего, перестанет демонстративно угрожать своим отсутствием по поводу и без повода. А то иш нашла рычаг воздействия» и безостенчиво пользуются им, чтобы манипулировать мной. Наверное, в другое время я бы на такое не решилась, но сейчас злость на подругу придавала сил и смелости. Поэтому я переоделась, нарочно выбрав неброский мешковатый костюм коричневого цвета, подхватила сумку и решительно покинула номер. Мордовороты, представленные ко мне господином Авером, дежурили в коридоре. Они бесшумно пристроились позади, не отставая ни на шаг. Спустившись вниз, я подошла к стойке администратора и спросила у улыбающейся девушки, куда можно сходить человеку, впервые оказавшемуся в их городе. Она уважительно покосилась на моих телохранителей, а потом неожиданно сказала. «Наша гостиница проводит экскурсии для туристов». «Господин Авер на всякий случай оплатил для вас все направления. К примеру, вы можете прямо сейчас отправиться к рынку Междумирия. Что скажете?» Я замешкалась с ответом. «Одно дело — прогулка по городу, а другое — путешествие за пределы мира. Рынок Междумирия — это ведь огромное пространство, заполненное народом. Мало ли какие личности там могут встретиться. Да и потеряться не мудрено». «Ваша подруга тоже интересовалась этой экскурсией, но стоимость оказалась для нее неподъемной. очень кстати сообщил администратор. «Она обмолвилась, что на днях съездит туда сама, на экипаже общего пользования. Вы можете поехать с ней, либо воспользоваться нашей комфортабельной маговозкой на четыре места. Кроме того, на время прогулки по рынку к вам будет представлен личный сопровождающий. Что скажете?» я вдруг поняла, что эта девушка на моей стороне. Судя по тому, что Натка успела с ней пообщаться, это неудивительно. У подруги талант настраивать против себя людей, за исключением мужчин, которых она наметила в роли потенциальных кавалеров. «Едем», — наконец решилась я, здраво рассудив, что вряд ли мне представится еще случай посетить рынок с подобным комфортом. Да к тому же с личным сопровождающим. Больше, чем уверена, что если я поеду туда с Надкой, то она из вредности кинет меня посреди рынка и умчится делать покупки. Особенно в свете последних событий. Нет, ну если ее так гложет зависть, взяла бы и отбила моего жениха. Сама же утверждала, что не родился еще мужчина, способный долго противостоять ее чарам. Меня с почетом проводили к Маговуске. Три места заняли мы с охранниками и еще одну, сопровождающую от отеля. Им оказался вполне приятный светловолосый парнишка лет 20 по имени Лекс. Он всю дорогу развлекал меня разговорами, не давая сосредоточиться на том, что я, заядлая домоседка, оказалась так далеко от дома, да еще в компании абсолютно незнакомых мужчин. Моговозка, как и в прошлый раз, остановилась перед переходом в Межмирье. Сразу за ним начинался рынок. Я ждала приступа паники, но его все не было. Более того, меня непреодолимо влекло к синему окну перехода. Так хотелось снова оказаться в мире снов, внутри опять поднималось чувство, будто я вот-вот вернусь домой. Странно. Лекс первым шагнул в портал, я поспешила за ним. Замыкали колонну охранники. Синеватое сияние омыло меня приятной прохладой, в горле защекотало, а когда оно схлынуло, я застыла, не в силах двинуться с места от восхищения. Мы стояли на возвышенности, внизу простирался рынок, бесконечное пестрое море шатров, прилавков, разноплановых забегаловок, а вдалеке величественно возвышались храмы трех изначальных богов. Слева Навевал ужас темный храм тумана-поглотителя и разрушителя, возле которого всегда клубился мрак. К нему обращались воины и воительницы, наемники и те, кто планировал праведную месть. Он помогал решительным и гордым тем, чье сердце ярко горит и требует совершений. Благоволил тем, кто, не щадя себя, до конца идет ради поставленной цели. Но никогда скрытным и злым, плетущим заговоры за спиной. Справа мягко сияла витая, как пирожная сахарно-белая верхушка храма богини создательницы, или как величали ее намного чаще, создающей. Вокруг шпиля вились большие белые бабочки, которые издалека напоминали хлопья снега. К создающей могли обратиться все, Она помогала и заядлым грешникам, если те хоть немного хотели исправиться. А посередине между светом и тьмой расположился круглый купол золотистого храма Великого Судьи, являвшегося воплощением Третьей Силы, которая поддерживала мир в равновесии. Великий Судья обожал сложные загадки и нередко лично помогал простым смертным, являясь им в своем человеческом воплощении, но храм его почти всегда пустовал — Ведь грешник, в чьей душе тьмы было больше, чем света, мог заживо сгореть, лишь переступив порог. Прецеденты уже бывали. Почти каждый человек или представитель иной расы чувствовал за собой некие грешки и даже будучи в целом неплохим, не желал понапрасну рисковать жизнью. Судья ведал наказаниями и иногда карал целые миры, погрешшие во тьме. Правда, перед этим всегда посылал вестника и давал миру шанс исправиться и обратиться к свету. Если же по истечении назначенного срока народ так и продолжал активно предаваться пороку, Бог являлся лично и осуществлял свое чудовищное наказание. В нашем мире тоже были храмы изначальных богов, но на фоне удивительнейшего местного пейзажа они смотрелись так величественно, что брала отрыбь и невольно хотелось преклонить колено. А пейзаж действительно завораживал. Не было ни земли, ни травы, ни деревьев. Поверхность под ногами то и дело менялась. То она искрилась, как снежное поле в солнечный день, то становилась прозрачной или бутылочно зеленой и казалось, что стоишь на застывшей воде, чудом не проваливаясь в глубину. Над головой клубились облака. На них можно было смотреть бесконечно. Они то и дело меняли формы, рассказывая случайному наблюдателю целые истории. Вот одно проплыло призрачным кораблем, готова поклясться, что рассмотрела там суетящихся матросов. Вдруг его опутали щупальца огромного осьминога. Отчаянная борьба длилась лишь миг, а затем все исчезло. Облака вновь сменили форму, и началась новая история. О, это манящее, но обманчивое межмирье! Перед боковым взглядом возникали и таили силуэты и очертания объектов, но и стоило повернуться, и наваждение бесследно исчезало. В какой-то момент мне показалось, что я вот-вот растворюсь в пелене видений, стану бестелесной тенью и взмую ввысь, чтобы присоединиться к бесконечному танцу облаков. Это место просто затянет меня, поймает в ловушку, сделает своей частью. Жуткое и одновременно странно притягательная мысль. В этот момент Лекс деликатно тронул меня за руку, намекая, что пора бы уже спуститься с возвышенности и смешаться с толпой. Я с некоторым трудом заставила себя вернуться в реальность и решительно зашагала в сторону рынка. Вокруг сновали «нет, не люди», точнее, «не только». Мимо проскочил красивый блондин с вертикальными зрачками. В паре шагов от нас проплыла прозрачная девушка в сопровождении двух смуглых юношей с сиреневой кожей. В воздухе носились диковинные птицы, огненные бабочки, белые огоньки, странные пушистые шары с крылышками. Возле одного из шатров с легким хлопком появился маленький упитанный человечек в блестящем пиджаке. Он похлопал себя по карманам, чертыхнулся и снова исчез. Наверное, кошелек забыл. Я чувствовала странное противоречие внутри. То мне казалось, что более диковиного места я в жизни не видела, то вдруг возникало странное чувство, что все это знакомо мне. Мы медленно двинулись вдоль шатров и лавок, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на товары. Лекс что-то увлеченно вещал, кажется, рассказывал историю возникновения рынка между Мирья, но я его не слушала. Опьянённая обилием новых впечатлений, я чувствовала себя принцессой из сказки. Голоса разных, иногда и совершенно непривычных тональностей сливались для меня в чудесную завораживающую музыку. От запахов незнакомых благовоний кружилась голова. Все вокруг пестрело, гаманило, переливалось. Яркие украшения, невообразимые предметы, чудесные питомцы. Я уж молчу о прохожих — некоторые из которых настолько отличались от меня самой и моих соплеменников, что казались выходцами из странного сна. В итоге я только и вертела головой, не в силах выбрать, куда смотреть, то ли на диковинные товары, то ли на диковинную местную публику, пока, наконец, мое внимание не привлек разгневанный голос поблизости. «Врат, собака, ты что купил? Мне нужна была синяя эссенция!» «Синяя, а не лазурная! Чёрт бы побрал этого глупого слугу!» Я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как полный краснолицый мужчина ругается на парня. И что это был за парень? Лицо бедолаги густо покрывали старые шрамы вперемешку со свежими, еще кровоточащими садинами. Он страшно сутулился, стараясь, очевидно, стать как можно более незаметным, что при его выдающемся русте было весьма затруднительно. По сравнению с богатым, расшитым золотом одеянием толстяка, его залатанная одежонка неопределенного серого цвета казалась особенно ветхой. Еще я обратила внимание на необычные глаза паренька. При первом взгляде они казались белыми, однако, присмотревшись, можно было различить тусклый желтоватый зрачок. Закончив сыпать обвинениями, мужчина замахнулся на бедолагу, но, оценив количество зрителей, передумал и опустил руку. «Дома получишь!» — процедил он сквозь зубы и, развернувшись, потопал вдоль рядов. Парень обреченно припустил следом. «Мерзкий тип!» — пробормотала я себе под нос, имея в виду толстяка. Однако Лекс услышал. Это наш королевский маг собственной персоной, — хмыкнув, поведал он. — А что за парнишка? — Слуга его, наверное, — пожав плечами, равнодушно отозвался мой сопровождающий. Мы двинулись дальше. Пока Лекс развлекал меня беседой, я думала о пареньке. Почему же он терпит такое обращение? Неужели не может сбежать от жестокого хозяина? К примеру, В том же Переслее есть множество порталов в разные миры. Улучил минуту, прыгнул в портал и был таков. Ну или можно прямо сейчас сбежать и наняться кому-нибудь на работу. Пусть Переслее его хозяин имеет власть и влияние, но рынок Межмирья — место особенное. Здесь можно встретить, говорят, даже богов, а уж сильных магов вообще пруд пруди. Хотя... разве я имею право его в чем-то упрекать? Ведь и я, скорее всего, скоро свяжу свою жизнь с человеком, которого совсем не люблю и попросту боюсь. «Не желаете перекусить?» — вклинился в мои мысли Лекс. Обед входит в стоимость экскурсии. Я охотно согласилась, осознав, что зверски голодна. Утром ведь так и не успела позавтракать. «Подождите-ка, а как же мои охранники? Может, их тоже накормить?» «Не волнуйтесь, их питание оплачено отдельно господином Авером». Я с облегчением вздохнула и заметила, что каменные лица моих телохранителей потеплели. Кажется, один даже слегка улыбнулся, всего лишь на миг, но все же. «Отлично, видите нас. А пока идем, не могли бы вы мне рассказать, кто такой господин Авер?» «А вы не знаете?» — искренне изумился Лекс. Он же оплатил ваше проживание в гостинице. Я знаю только, что он является хорошим знакомым моего э, потенциального жениха. Мой сопровождающий глянул на меня с удивлением. Ну что ж, да будет вам известно, что господин Авер — это начальник королевской стражи, очень богатый и влиятельный человек, так что вам невероятно повезло с покровителем. Мне показалось или он действительно завидует. Неужели не понимает, что за каждую любезность придется так или иначе расплачиваться? — Ого! — вяло впечатлилась я, чтобы поддержать разговор. Знал бы он, как мне осочертели эти богатые и влиятельные.